Вокруг верхней части древнего вестибюля шла галерея с перилами, и к ней примыкала двойная лестница. От этого центрального пункта во всю длину строения шли два длинных коридора, на которые выходили все спальни. Моя и Сара Генри спальни находились в одном и том же флигере и были почти смежными. Эти комнаты казались гораздо более современными, чем центральная часть дома. Светлые обои, многочисленные свечи несколько рассеяли мое первое мрачное впечатление. Но столовая, выходившая в вестибюль, была мрачным и печальным местом. Это была длинная комната, разделенная уступом на эстраду, на которой сиживала семья, и на более низкую часть, где размещались подчиненные. На дном ее конце были хоры для музыкантов. Над нашими головами тянулись черные балки с закоптелым потолком над ними. Ряд ослепительных факелов и грубые веселье перов старого времени, может быть, и смягчали угрюмый вид этой комнаты, но теперь, когда двое мужчин в черном сидели при слабом освещении лампы с абажуром, поневоле хотелось говорить шепотом, и чувствовалось угнетенное состояние. Мрачный ряд предков во всевозможных одеяниях, начиная от елизаветинского рыцаря и кончая щеголем времен регенства, смотрели на нас и наводили жуткое чувство своим молчаливым сообществом. Мы немного говорили, и я был рад, когда окончился наш обед, и мы могли уйти в более современную бильярдную и выкурить там папироску. Поистине. «Не очень-то это веселое место», — сказал сэр Генри. «Полагаю, что со временем можно настолько опуститься, чтобы примириться с ним, но теперь я чувствую себя неподходящим для него. Я не удивляюсь, что мой дядя немного свихнулся, если он жил в одиночестве в этом доме. Однако же, если вы ничего не имеете против, мы разойдемся пораньше сегодня». Невось завтра утром предметы покажутся нам более веселыми. Я раздвинул занавеси, прежде чем лечь в постель, и посмотрел в окно. Оно выходило на зеленую лужайку у подъезда. За нею две группы деревьев шумели и раскачивались поднявшимся ветром. Серп луны выглядывал из-за бегущих облаков. При его холодном свете... Я увидел за деревьями ломаную линию скал и длинную низкую впадину угрюмого болота. Я спустил занавеси, почувствовав, что мое последнее впечатление было не лучше первых. А между тем оно было не самым последним. Я был утомлен, а спать мне не хотелось. Я ворочался сбоку на бок, призывая сон, который не приходил, Где-то далеко куранты пробили четверти, и за исключением этого звука старый дом был погружен в гробовое молчание. И вдруг, среди полной тишины, я услышал звук ясный отчетливый плач. Это, несомненно, было рыдание женщины, заглушенный подавленный стон человека, терзаемого непреодолимым горем. Я сел на постель и стал напряженно слушать. Звук этот раздался вблизи и, конечно, был издан в самом доме. Я ожидал в продолжении получаса, все нервы мои были натянуты, но не услыхал ничего, кроме курантов и шелеста плюща на стене.